Глава 25. Три формулы, показывающие, как надо брать кредиты. Быть информированным – значит иметь много денег. Жак Атали. Первая формула касается того, когда надо брать кредиты или займы. Вторая формула объясняет, сколько денег надо брать. Третья формула подсказывает, как именно надо брать. Люди берут кредиты, когда им не хватает денег. Чаще всего это происходит в критический период кризиса. Никогда не берите кредиты, когда дела у вас идут плохо. У вас и так проблемы. Зачем добавлять к ним еще одну? В первую очередь надо правильно организовать дела, изменить мышление должника, использовать правила, которые я дал в этой аудиокниге. А когда ситуация начнет улучшаться... Когда ключевые показатели – чистая прибыль, товарооборот, окупаемость – пойдут вверх, вот тогда можно идти в банк и брать кредит. А пока у вас кризис, арендуйте деньги, чтобы зарабатывать больше, и увеличивайте товарооборот. Вторая формула. Если вы бизнесмен, посчитайте свой годовой товарооборот и возьмите кредит на сумму, равную 20% от этой цифры. Больше брать нельзя. Например, ваш товарооборот составляет 10 миллионов рублей. Значит, сумма кредита, которую вы можете взять, составляет 2 миллиона. Эту сумму ваш бизнес сможет оплатить без особого напряжения сил. Если же вы физическое лицо и бизнеса у вас нет, тогда посчитайте свой годовой семейный доход и возьмите кредит в размере 20% от этой суммы. Желательно вообще в таком положении не брать кредиты, и не занимать деньги, эти займы вам придется закрывать самому, то есть придется сократить свои расходы и отказаться от чего-то необходимого, чтобы выполнить свои обязательства. В третьей формуле есть два пункта. Обычно больше половины выплат по погашению кредита составляют проценты, меньшая часть уходит на погашение основной суммы. В этом случае досрочное погашение вам невыгодно, Предположим, вы взяли кредит сроком на 10 лет, но закрыли его за 3 года. Фактически, вы использовали деньги банка 3 года, но заплатите проценты банку за 5 лет. Если же вы будете погашать кредит 10 лет, тогда такой диспропорции не будет, хотя вы и вернете банку примерно в 3 раза больше, чем брали. Такая форма кредита называется аннуитентной. Чтобы вам было выгодно, скажите банку, что хотите получить кредит, погашение которого будет происходить равными долями. Тогда 50% выплат будет уходить на погашение основной суммы кредита. Например, ваша ежемесячная выплата составляет 1 тысячу долларов. Тогда 500 долларов пойдут на погашение основного долга, а 500 долларов на выплату процентов. Если банк отказывается давать кредит на таких условиях, ищите другой, который будет согласен. Это первый пункт третьей формулы. Второй пункт. Берите кредит на таких условиях, чтобы ежемесячная выплата составляла 20% вашего месячного дохода. Пусть она не превышает эту цифру. Тогда кредит не будет вам в тягость, и вы будете процветать. Либо вы работаете на банк, Либо банк помогает вам разбогатеть и работает на вас. Предположим, ваш оборот равен 50 тысячам долларов, а прибыль составляет 10 тысяч долларов. Но вы знаете, что если оборот составит 100 тысяч долларов, доход однозначно увеличится. В этом случае берите кредит и работайте. Вы должны все посчитать. Берите только на условиях, о которых мы рассказали. Попросите банк предоставить график погашения кредита и убедитесь, что ежемесячная выплата не превышает необходимого уровня. Вы уже знаете весь маршрут. Пора по нему идти. Большинство клиентов просят больше, чем позволяют их потенциальные возможности по погашению кредита, а банки уменьшают запрашиваемую сумму, потому что просчитывают свои риски. В том же случае, когда вы просите умеренную сумму, складывается мнение, что вы рассудительный клиент, так как просчитываете свои возможности. Банк может не согласиться на ваши условия, но вы попытаетесь их убедить. Скажите, что на этих условиях вы станете перспективным клиентом и будете своевременно производить выплаты по кредиту, потому что берете ровно столько, сколько позволяют ваши возможности. Например, вы зарабатываете 5000 долларов в месяц. 20% это 1000 долларов. Получается, что каждый месяц вы можете спокойно их выплачивать. Предположим также, что через 2 года ваш доход возрос до 10 тысяч долларов в месяц. В этом случае 20% это 2000 долларов, но вы продолжаете платить ежемесячно по 1000 долларов, а еще одну тысячу вам надо откладывать и каждый квартал или полугодие погашать основной долг. Это будет досрочное погашение. А теперь представим, что вы начали зарабатывать 40 тысяч долларов. 20% от этой суммы составит 8 тысяч долларов, но вы по-прежнему платите банку по одной тысяче. Оставшиеся 7 тысяч долларов вы откладываете, и каждый квартал погашаете основной долг. Таким образом, кредит, взятый на 10 лет, вы закроете за 3, максимум 5 лет. Вам это выгодно, потому что вы платите банку по процентам только за этот период. Брать кредит на других условиях не стоит. Должники. Христианская притча. Ездили по Сибири в древности купцы. И был среди них один, который, когда человеку нечем было заплатить, давал ему в долг. Он говорил, «Вот смотри, я твое имя в книге пишу. В следующий раз я приеду и возьму с тебя долг». Ежели в следующий его приезд у должника тоже нечем было платить, купец говорил так, «Ну хорошо, сейчас я с тебя ничего не возьму. Но смотри, я напротив твоего имени в книге. Крестик ставлю, так что я ничего не забыл». И в следующий раз обязательно взыщу с тебя долг. Так же и в следующий раз, если у должника не было денег, купец ставил еще один крестик, а уж в четвертый раз он говорил так. Все, я прощаю тебе долг. Видишь, я зачеркиваю твое имя, зачеркиваю крестики. Пусть тебя Бог взыщет.